прижимая одну руку к боку, а другой придерживая у груди древко гарпуна. За ним черный клин разошёлся в боевой порядок, а к в а л а н г и с т ы плыли вперед, напоминая вместе огромного зловещего ската с дельтовидными крыльями. В чёрном костюме было жарко, кислород из баллона имел привкус резины, но Бонд не замечал неудобств, сосредоточившись на том, чтобы поддерживать равномерное движение. И двигаться точно по курсу. На выбранные в качестве ориентира к о р а л л о в ы й островок хорошо заметны и з д а л и Желая убедиться, что все идет нормально, онглянул через плечо. Все были на месте. Овальные стекла одиннадцати масок, за ними отбивающий ритм ласты, блеск лунного света на лезвиях гарпунов. Господи, подумал Бонд, только бы мы смогли н а г л я н у т ь неожиданно.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 Как только эта работа будет закончена. Внизу показались коралловые заросли, и его внимание переключилось на них. Болт стал двигаться медленнее и почувствовал, как Лейтер, может, с т а р ш и н а ф а л о н ударился об его л а с т у Свободной рукой он дал сигнал затормозить. Сам он осторожно крался вперед, в г л я д ы в а я с ь в волны, что п р и с к а л с я вершину коралла, намеченного им в качестве ориентира. Вершина была слева от него. Он сбился с курса на каких-нибудь двадцать футов. Ну, это не страшно. Дав остальным сигнал остановиться, он двинулся к ней и с бесконечными предосторожностями поднял голову над х л ю п а ю щ и м и волнами. Сначала он посмотрел в сторону тарелки. Да, она все еще была там и сейчас, когда ее ярко освещала луна. Была видна более о т ч е т л и в о Никаких признаков жизни. Бонд медленно перевел взгляд на разделяющие их море. Ничего. Рябь на зеркальной дорожке Луны. Бонд скользнул взглядом в другую сторону. Опять ничего, кроме р я б и н а от м е л я х И в пятистах, шестистах ярдах ровная линия берега и пляжа. А это что такое? В сотне ярдов от него?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 Быстро сделав несколько глотков свежего воздуха, он еще раз уточнил направление, засунул в рот загубник, скользнул обратно в воду и ушел в глубину. Там, ожидая сигнала, за ним безучастно следили маски. Бонд несколько раз поднял к верху большой палец. Сквозь стекла нескольких масок он увидел, как блеснули. Ухмылки зубы. Бонд с гарпуном наготове стремительно поплыл вперед к зарослям кораллов. Теперь это был вопрос скорости и умелого маневрирования. Рыбы спешили убраться с его дороги, риф, ы казалось, ожили от ударной волны, создаваемой двенадцатью п а р м и ласт. Через пятьдесят ярдов Бонд п р о с и г н а л и л чтобы пловцы сбавили ход и выстроились в боевую фалангу. Затем он снова стал крадаться вперед. В глаза его болели от напряжения. Да, да, да. Вон блеснула белая кожа. И там. И вон там тоже.